чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур рублей двадцать. — Что? — крикнул инженер Багровея. Двадцать рублей? За прекрасный гостинный гарнитур? Мусик, ты слышишь? Это все-таки псих, ей-богу, псих. — Я не псих.